Глава 1886. Осторожно выкрикнула Амик. она едва успела схватить идущего впереди Талика до того, как тот провалился бы в пропасть. Причем пропасть совсем не в виде абстрактного эпитета, а во вполне себе тривиальную, в какой-то степени даже обыденную. Часть каменного пола под ногой здоровяка треснула и, расколовшись, рухнула вниз, исчезнув во тьме. И сколько бы ни ждали гертайцы и хаджар, но звук упавших камней они так и не услышали. «Никому не двигаться!» — выкрикнул Тар-Аркир, но и без его возгласа все тут же замерли. «Скорее всего, это одна из первых ловушек!» От внимания хаджара не ускользнули слова «одна из первых» хоть это в целом его нисколько не смущало. Он в своей жизни встречал подземные лабиринты и пещеры, наполненные ловушками и препятствиями чаще, чем это вообще звучало бы нормальным даже в песнях бардов и министрелей. Начиная гротом с запертым внутри Травесом и заканчивая лабиринтом, ведущим в страну севера, а между этими двумя событиями еще десятки подобных историй. Наверное, министрелям приходилось изрядно постараться, чтобы слушатели не стали заявлять, что безумного генерала впору величать не генералом, а подземным кротом. «Ли», — Тара кликнул напарника после того, как все немного успокоились, «сможешь аккуратно достать грузик». Разумеется, нарочито беспечно улыбнулся субтильный гертаец, хотя по нему было видно, что он не слабо так переживает. Без него ни в одну экспедицию не хожу. С этими словами он, стараясь не делать лишних движений, отвязал от пояса непосредственно сам пояс, на поверку оказавшейся плетеной косичкой из длинных, крепких полосок мягкой кожи. Затем из кармана гертаец достал небольшой такой металлический предмет, чем-то напоминающий юлу, с виду достаточно плотный, чтобы оказаться весьма увесистым. Его ли О закрепил заременную бляху, и уже через несколько секунд в его руках оказалось весьма нехитрое, но полезное в определенных ситуациях приспособление. «Сначала проверь сзади», — прогудел Талик, стоявший вперед всех. «Если все плиты одинаковые, то целься в центр квадрата на расстоянии в метр от тебя». «Сам знаю», — огрызнулся Ли-Оа и тут же стушевался. «Извини, я немного нервничаю». «Как и мы все», — ровным тоном заключил Талик. Ли-Оа, пару раз выдохнув и вдохнув, Явно пытаясь успокоиться, раскрутил грузик и метким броском ударил им в центр каменного пола. Тот еще несколько мгновений назад ничем особенным не выделялся. Обычная неровная бугристая поверхность каменного пещерного пола, каких сотни тысяч. Но стоило грузику ударить по центру, как плита... А теперь уже и Хаджар смог увидеть, что эта действительно плита раскололась, и, как и ее недавняя родственница, улетела в пропасть. Гертайцы вместе с генералом в молчании проводили ее в полет внутрь пустоты, и, как и в прошлый раз, так и не дождались звука падения. «Хорошо, что туда никто не наступал», — только и произнесли Оа, притягивая грузик обратно. «Скорее всего, они крепятся на полых колоннах из песчаника», — прошептала Амик. «Только какого же они должны быть размера, чтобы удержать на такой высоте? Мы ведь так и не слышали эхо от падения». «Это пещера Хафотиса и Архат Галина», — напомнил Тараркир. «Так что, кто знает, что именно мы здесь встретим, и как именно они обустроили ловушки». Это совсем не то, когда мы посещали гробницу Тулепса из бродячих пней. Хаджар просто пропустил это мимо ушей. Не хватало ему еще предаваться размышлениям на тему, как кто-то из бродячих пней мог быть здесь похоронен, учитывая, что пепел, состоявший в этом отряде, родился уже после падения Гертая только если, конечно, король бессмертных не посещал эту аномалию и... И ведь сказал же себе, что пропустит мимо ушей. «Ли!» — снова окликнул напарника Тар-Аркир. «Тебе придется проложить нам путь. Сначала дойти до Та, а после него проверяй все квадраты вокруг вас». «Если впереди вообще есть путь», — резонно заметил Талик. «Должен быть», — парировал Тар. Хаджар тут же узнал в его голосе не столько уверенность в собственных словах, сколько надежду на то, что он не ошибется. «Если я вдруг сорвусь вниз, чуть ли не пропищал Ли-Оа, то знаете, я буду навещать вас во снах голышом, с камышом в руках, и почему с камышом?» спросила Амик. «Потому что я буду им вас щекотать, вы будете просыпаться и никогда больше не выспитесь». В пещере на какое-то время повисла тишина. «Ли», — протянул Тар, — «да». «Мы тебе говорили, что у тебя весьма своеобразные представления о злых намерениях». «С самого детства». «Тогда ладно», — кивнул Тар. От этой небольшой сцены, наполненной дружеской перебранкой, у Хаджара все же дрогнуло сердце. Перед внутренним взором пронеслись сцены из прошлого, где вместе с Нерро, Серый и офицерами армии Лунный Лин они могли часами беседовать в подобной манере, находя в этом некий отдых. Прежде генерал не собирался вмешиваться в работу гертайцев не потому, что ему было плевать, пусть он и видел этих людей впервые в жизни, а потому... Все потому же, почему он сказал в стране Севера то, что сказал. Он был старше прадедов этих археологов, и если бы не парад демонов, то пережил бы и их далеких потомков. И все же «Не двигайся ли», — произнес Хаджар, поднимая руку за мгновение до того, как гертаец шагнул с места. Вместо ответа на немой вопрос остальных исследователей, Хаджар вновь отвязал ножны от пояса. Он, аккуратно, тоже стараясь не совершать лишних движений, принял нижнюю стойку, словно собирался одновременно обнажить клинок и нанести стремительный удар. Он прикрыл глаза и задышал ровнее. Да, в этой скале не существовало ни единого пути силы, по которым генерал шел прежде. Вот только... вот только разве Хафотис, Архатгален или кто там еще воздвиг эту странную магию могли ей отобрать у генерала века сражений на тонкой грани жизни и смерти? Разумеется, нет» как они не могли отнять у его тела, рук, сердца и разума все то, чем пропитал их меч за века битв и скитаний. Даже если он был лишен мистерий, терны и всего прочего, он все еще оставался безумным генералом. Когда-то просто талантливым мечником, затем солдатом, потом генералом, а спустя века одним из могущественнейших воинов, владеющих клинком. Его взмах был стремительнее падающего сокола, а удар сильнее сокрушительного рева водопада. И воздух, словно следуя действительно одной лишь воле генерала и силы его собственного тела, подчинился, обернувшись порывом ветра». Далеко не таким могучим, как был прежде, когда подпитывался терной душой, мистериями и истинными словами, присутствующими в мече даже тогда, когда генерал бился в сражениях стилей. но все же он был здесь. И силы этого разящего потока хватило, чтобы тот волной прокатился по полу, раскалывая ложные плиты» и, оставляя извилистый, похожий на решето, путь, ведущий вперед. Хаджар, медленно выпрямляясь, тяжело дыша и едва ли не обливаясь потом, пристегнул ножны обратно. Видят вечерние звезды, этот удар дался ему сложнее, чем... Чем? Он даже не находил с чем сравнить. «А ты действительно ученый?» — произнес Лиоа будто все это время сомневался. «Пойдемте», — поторопил Тараркир. «Неизвестно, устоят ли настоящие плиты без опоры на соседние». И будто козлики, они поскакали по открывшемуся пути, пока не достигли безопасной части. Пока Ли, Та и Амик обсуждали способ, которым кузнецы прошлого могли создать такую ловушку, Хаджар подошел к главе экспедиции. Я не хотел спрашивать вас, зачем вы сюда лезете, начал он свою речь, но скоро день равновесия перебил его тар, чуть больше, чем через месяц. И в этот день, по легендам, любые границы истончаются. Так что ты сочтешь, что мы безумные, рассверим в эти байки. Но что если я скажу тебе, Хаджар? Там, куда мы идем, возможно, есть секрет, который поможет нам доказать, что помимо Гертая существует и другой мир. Хаджар выругался.